Чувствуете, какая электризация воздуха? Со стены башни с высоты метров сто пятьдесят сорвалась синяя молния и вонзилась в вал у подножия. Резкий щелчок, словно удар колоссального кнута. Еще и еще раз. Снопы электрических искр стали гуще, шипение усилилось, Словно из серпентария выползло полчища рассерженных гадюк. Сияние постепенно охватывало весь исполинский ствол башни, поднимаясь снизу вверх. Кожу на лице стало пощипывать, начали подергиваться мышцы на руках, ногах и спине. «Первый раз наблюдаю дождь такой силы!» — сказал Ивашура и скомандовал. «Быстро в вертолет!» Зубы его замерцали призрачным зеленоватым светом. Металлический корпус послужит экраном.